Глава девятая. Вор в законе. Три дня после знаменательной сходки сатана ходила к рыленным. Таким его верному телохранителю Черепу не доводилось видеть пахана никогда. Босс протяжно вздыхал, часами, скрестив руки на груди, мечтательно смотрел в окно, потом вдруг хватался за золотого пера Паркер, что-то быстро мелким почерком писал, Нервно царапая бумагу, мял листки один за другим, бросал их в мусорное ведро для бумаг, нервно мелкими шажками бродил по комнате, периодически закрывая глаза и вскидывая голову кверху. Всклокочивал остатки седых волос, опять суетливо бежал к письменному столу, опять хватался за перо. Однажды, когда хозяин нежился в полной ароматной пены в ванне, череп, не удержавшись, тайком заглянул в мусорное ведро. То, что, развернув измятый лист, он увидел на глянцевой поверхности дорогой финской бумаги, потрясло его настолько, что какое-то время он просто отказывался верить своим глазам. Вор в законе и депутат городской думы, наводивший страх на бизнес конкурентов и обычных мирных обывателей. Герой уголовной хроники подвалов многочисленных газет и уголков новостей светской жизни там же, сатана писал стихи. И без того сверхисполнительный череп стал выполнять свои обязанности еще более рьяно. Только украдкой посматривал теперь на своего шефа, когда тот не видел, с жалостью, как смотрят на безнадежно больного человека. А еще он проявил никогда не свойственную ему, вечному исполнителю, инициативу, разузнал телефон городской психиатрической клиники и тайком ввел его в записную книжку своего мобильного телефона. Мало ли что, на всякий случай. Также на всякий случай он обозначил этот номер как номер некой Лены. И даже значительно напрягшись интеллектом, на тот же всякий случай придумал нехитрую легенду. Познакомился с девахой на улице, взял телефон. Ни разу не звонил. «Что?» Это лечебное заведение, разве значит, Лена над ним подшутила. Жаль. Отличная повышенная грудастости деваха. Такая мера предосторожности была отнюдь не лишней. В мире, в котором он давно и прочно прописался, приходилось всегда быть начеку, а изобретательность, которую проявил он редкостный тугодум с придумыванием этой несуществующей Лены, Лишь подчеркивало, сколь глубокое впечатление произвело на него поведение босса в последнее время. И в особенности это его новое рифмоплетное увлечение. Сазывай сходняк, вихрем ворвавшись в бильярдную, где проснувшийся раньше хозяина череп лениво гонял разноцветные шары, громко выкрикнул сатана. «Что случилось, хозяин? Что-нибудь серьезное?» Уронив издавший характерный деревянный стук кий на стол, спросил череп. Он не боялся никого и никогда. Теперь же в нем поселился страх. Сатана не ответил. Засмеялся, схватил брошенный телохранителем кий, почти не глядя саданул шаром по скоплению других, не дожидаясь результата бросил кий обратно на стол, закружил по комнате в возбуждении. От чего полы его незакрепленного поясом банного халата периодически открывали выпуклый, несмотря на общую худобу, вислый живот, жалко сникшее мужское достоинство. Что-то серьезное, с надеждой повторил череп. Он действительно надеялся, что им, их группировке или Сатане лично угрожает опасность, что ему доведется заняться привычным делом. Трубить общий сбор, мчаться куда-то на скорости, отстреливаться, перекрывать своим телом пахана, уходить от ментов, наконец. Но только не смотреть на счастливое и от того невероятно глупое морщинистое лицо патрона, подыскивающего какие-то дурацкие рифмы для каких-то дурацких четверостиший от которых черепа воротило еще со времен обязательной школьной программы. из которой он единственное, что запомнил, линиям, если они конкретно параллельны, никогда в натуре не пересечься. «Не твое дело!» — весело ответствовал сатана. Он опять подскочил к бильярду, катнул шар теперь рукой. «Твое дело обзвонить народ. Не самому, конечно, тебе не по чину будет, сам знаешь. Скажешь живоглоту. Пусть он...» «Знаю, знаю», — мрачно подтвердил череп. «А раз знаешь, так вперед!» Опять перешел на задорный крик сатана. «А ну стой!» Вдруг приказал он, Когда широкоплечья фигура Заняла собой весь дверной проем. Телохранитель отправился звонить, Чтобы договориться о стрелке с живоглотом. «Ты чего такой насупленный? Жизнь, она ведь прекрасна!» Сатана засмеялся. «Улыбка! Улыбка, череп! Улыбка и еще раз улыбка!» Чтоб, как в фирменных магазинах, люди ценят. Чтоб и ментам улыбался, если заметут. Они тоже люди, им это приятно. Череп убыстрил шаг, чтобы скрыться и не слышать этого веселого, вызывающего кожный холодок, смеха. И наморщил лоб, вспоминая заветный телефон полезной девушки Лены. Ему вдруг подумалось, что телефон этот, как бы ни было трудно, лучше попытаться заучить наизусть. семь или восемь цифр, разве это много? Разве не заучил он когда-то давно, когда еще был не черепом, а простым борькой, стих про разявву таньку, упустившую в реку мячик. Разве можно деловому человеку доверяться технике, у которой порой, в самый неподходящий момент, неожиданно садятся батарейки. Итак, господа, С воодушевлением начал сатана, обведя радушным взглядом собравшихся. Под их почему-то не очень дружелюбные взгляды, он, высоко подняв голову, только что прошествовал к отдельному седалищу и сейчас комфортно расположился на своем законном месте – унитазе. Гости за столом, согласно разложенным открыткам с кличками. «Мы собрались, чтобы... чтобы что?» – не выдержал сутулый. «Сатана, мы думали, в прошлый раз у тебя был случайный заскок, что он скоро пройдет, мало ли, с кем не бывает. Но ты...» «Вы угощаетесь, угощаетесь», — глядя из-под лобия, сатана обвел собравшихся теперь взглядом тяжелым. «Или опять брезгуете?» «Череп!» — выкрикнул он. «Я здесь, хозяин!» — отозвался блеском выбритой головы моментально подскочивший телохранитель. «Блокнот с тобой?» череп кивнул ручка с тобой череп кивнул а ну-ка возьми на карандашик тех кто на сходке вдруг теряет аппетит сдается мне что аппетита они лишаются неспроста возможно у кого-то из таковых рыльцы в легком пушку а у кое-кого и конкретное рыло конкретной щетиной обросло будем выяснять Поступления это в общак опять уменьшились Гости поспешно схватились за столовые приборы и, изображая внезапно появившийся аппетит, принялись азартно ковырять еду, сготовленную согласно рекомендациям загадочного или загадочной Н. Маселюни. «Что ж», – подытожил сатана, какое-то время зорко следивший за обедающими, – «стоило кому-то замедлить темп пережевывания пищи?» как он становился объектом пристального изучения пахана, поэтому все старались. Периодически кто-нибудь просил добавку, и тогда два бойца, исполнявшие функции официантов, услужливо подносили очередные подносы со снедью. — Вижу, дело пошло на лад. Возможно, я ошибался, и вы не очень-то проворовались. Да и то сказать, нам простительно, мы все же воры. хотя и перешли на легальный бизнес. И тем не менее, он ткнул пальцем в делового. «Начнем с тебя. Что там у тебя с прокладками?» «Значит, дела такие». Деловой прокашлялся, затем начал преувеличенно бойкий доклад. Аналитики поработали на славу. На сей раз они предсказали все как надо, тютелька в тютельку. Угадали падение спроса на двойные крылышки, И увеличение потребности женского народа населения в тампонах с закрученной спиралью впитывающей поверхности и с оригинального дизайна хвостиком-петелькой, за который дамочки их из себя извлекают. Также мы расторгли выгодный контракт с жуликами-поляками и тут же заключили еще более выгодный договор с жуликами-литовцами и жуликами-украинцами. Они предложили самые приемлемые цены. Он запихал в рот цельную котлету и принялся с такой же преувеличенной, как и бойкость, сосредоточенностью жевать, как бы обозначая, что он окончательно отчитался, и отвлекать от поглощения пищи его теперь не следует. Хорошо, одобрительно протянул сатана и примерился колючими глазами к жующим. Не найдя ни одного, кто в этот момент не жевал бы с лихорадочной быстротой и радостью на лице, он потеплел взглядом. На какое-то время сатана погрузился в задумчивость, словно селись припомнить что-то важное. Затем, наверное вспомнив, возбужденно приподнялся с унитаза. Потом, усилием воли взяв себя в руки, вновь водрузил свои сухие чресла на стульчак и нарочито будничным тоном, что как раз и выдавало важность предстоящего, позвал «Череп!» «Я здесь хозяин!» отозвался действительно стоящий рядом здоровяк. «Мою тетрадь!» все-таки не сумев обойтись без голосовой торжественности, распорядился пахан. «Может, не надо?» склонившись к его уху, попросил череп и сам испугался допущенной вольности. «Извините, пахан, но...» «Никаких «но!» не обратив внимания на возмутительное поведение телохранителя, сказал сатана, «Тетрадь сюда! Немедля!» Через минуту он листал обычную, изрядно потрепанную, тонкую ученическую тетрадь. Законники напряглись, предполагая, что в тетради зафиксировано нечто нехорошее, возможно, даже опасное для кое-кого из присутствующих, к примеру, чьи-то финансовые или иного рода провинности. Реакция пахана, перевернувшего очередную страницу и неожиданно залившегося счастливым смехом, позволила им слегка расслабиться. — Ага, вот! — радостно закричал сатана. — Вот, послушайте, что я тут на досуге накропал. Предлагаю присутствующим скинуться по относительно небольшой для каждого из нас сумме и перенести это с бумаги, ну, в театр, что ли, или на радио. «В общем, это пьеса или радиопьеса, которая...» «Что-то я не въезжаю», — недовольно начал Стрелянный. «Сатана, ты что, опять прикалываешься?» «Ну, поставил ты толчок посреди обеденного зала». «Ладно, пусть так, хотя это и беспредел, конечно». «Но...» «Но какая еще в жопу пьеса?» «Ты что, вызвал нас, чтобы мы слушали какую-то хрень?» Раздался гул возмущенных голосов, поддерживающих стрелянного воров. Сатана спокойно дождался тишины, затем вкратчиво спросил. «Значит, предполагаете продолжить разбор финансовых полетов? Что ж, пусть будет по-вашему. Череп!» «Я здесь хозяин!» «А ну-ка, притащи другую тетрадь, ту, толстую, с красной обложкой!» «Не надо с красной обложкой!» — дружно запротестовали все разом. «Сатана, давай свою пьесу! Нам очень интересно! Давай, Сатана, читай!» Усмехнувшийся пахан жестом аннулировал последнее отданное черепу распоряжение и опять вперился взглядом в исписанные листки. «Значит, пьеса из жизни воров!» Солидно откашлившись, хорошо поставленным голосом начал он. Действующие лица Пахан Его помощник, двое приезжих пацанов из провинции и авторитетный вор-валет. Итак, слушайте. Помощник, широким шагом входя в комнату. «Пахан, вы помните? Назначено. Пришли, те правильные двое пацанов». Пахан, вставая с кресла, потягиваясь. «Ага, зови, сдремнул я что-то малость». Смотрящим быть в России нелегко. Помощник. За них валет уручался, зуб давал. Напомнить предысторию конфликта? Пахан, отмахиваясь. Пустое, все по ходу разберем. Зови, хочу быстрее на них я посмотреть. Двое громил, осторожно входя в комнату, глядя с благоговением, протягивая пахану сверток. Примите вот от преданной братвы, Надеемся, придется скромный дар вам по душе. Пахан, с улыбкой принимая сверток. Чего примолкли? Вы ж базарьте, пацаны. Прослушек ментовских здесь нет, все чисто. Один из гостей, сконфуженно. Мы оробели малость, извини. Впервые зрим авторитет такого ранга. Второй. Ну, если к делу, то короче... «Валет вас, верно, в дело наше посвятил?» Пахан, хмурясь. «Валет валетом, но хотелось бы, однако, от вас услышать версию разбора. Гость. Да-да, Пахан, к рассказу приступаем. Надеемся на ваше снисхождение». «Вот», — утирая со лба пот, подытожил, закончив чтение, сатана. «Короче, как вы сами слышали, разговор состоялся нешуточный». И интрига, думаю, закручена похлеще, чем у тетушки Агаты. Концовка пока еще не дописана, но будет примерно так. Он послюнявил палец, полистал тетрадь, впился глазами в текст. Чу, слышу топот ментовской, о горе! Валет нас сдал, навеки будь он проклят. Готовьтесь к бою, если смерть нам суждена, то хоть достойно, не надеясь на пощаду, У сатаны дрогнул голос, он сделал паузу. «Иначе нехорошая молва переживет тела и души наши бренны. А если ж мы, презрев все наши клятвы, на миг отбросив стыд, подобно фрейрам тем беспардонным, сатана поднял голову». В общем, что-то в этом роде. Концовку еще надо хорошенечко проработать. В пьесе это всегда самое важное. Он замолчал, сделал вид, что чешет в районе подглазья. Сам же украдкой смахнул слезу и завершил. В общем, собравцы их всех положили. Просто нашинковали в капусту, суки. Конец пьесы. Ваше мнение? На какое-то время воцарилась тишина. Беспредельщики, наконец, взорвался гнилой. Чего от них еще ожидать? Знаю я этих собравцев. — Короче, валет-падаль всех сдал, — резюмировал Кудрявый и возбужденно блеснул глазами. — А знаете, ребята, я ведь с самого начала его заподозрил. Правда-правда, какой-то он скользкий, падла. А я поначалу не въехал. Думал, что это все те пацаны из Сибири замутили, — признался Ржавый, которые к пахану с подарками прикатили. Думал, что они ментовская подстава. «Да как же они могли быть ментовскими?» — возмутился Желчный. «Пахан не дурак, он бы их сразу вычислил». «Какого ж хрена он своего валета проморгал, с ехидством парировал ржавый?» После этой реплики все подозрительно посмотрели на Черепа, которому это очень не понравилось. Он бросил укоризненный взгляд на пахана, который внешний образ валета списал с него, и тот весело рассмеялся. «Что, господа?» «Убедительно вышла? Вот она, великая сила искусства!» «А ты, оказывается, талант!» — признал лысый. «Талантище!» — поправил его дырявый. «Душевно вышло. «Но зачем вся эта бодяга?» — в один голос спросили стеклянный, оловянный, деревянный. «Сатана! К чему все это?» На них зашикали, а сатана, не ответив, опять принялся листать заветную тетрадь. «А вот еще, господа!» Воодушевленный успехом, интригующе продолжил он. Сценарий клипа. Надо будет нам скинуться, подобрать хорошего исполнителя, затем найти толкового режиссера, потом купить на телевидении эфирное время, а потом... Значит, представьте. Он оторвался от текста, запрокинул голову, прикрыл глаза. Зима. Едут теплушки с решетками на окнах. В теплушках наш брат, зэки. Останавливаются эти теплушки в чистом поле, на перегоне. Ну, на красный сигнал железнодорожного светофора, к примеру. Из вагонов вываливают менты с автоматами и собаками. Разжигают костер, греются. А наши там от холода загибаются. Не выдержав, гневно пробасил деловой, и закусил губу, ожидая продолжения. В общем, собаки в погонах, вместе с другими собаками, которые с хвостами, греются, смеются над зэками, которые выглядывают в окна. И тут один молодой, но уже достаточно авторитетный зэк из отрицаловки вдруг звонко затягивает. «Едут на новоселы в новые квартиры!» Сатана открыл глаза. «Помните такую песню?» «Когда-то очень популярна была». Обеденный зал заполнился возбужденными выкриками. «Конечно! Только я не знал, что это про наших!» «А что, верно, новоселы едут по этапу в новые квартиры!» «Да помним, помним! Ты дальше давай!» А дальше другие зэки дружно подхватывают. «Эх ты, дорога длинная! Здравствуй, земля целинная!» Ну, менты перестают смеяться, начинают подпевать, топать, пританцовывая, а потом, расчувствовавшись, открывают теплушки. «Выходи, мол, братва, грейся с нами!» Дальше из теплушки вываливают зэки, подбегают к костру, греют озябшие руки, поют. Потом все начинают брататься, обнимаются с ментами, потому что те оказались не такими уж и плохими, выпустили их к костру погреться. Потом все дружно в обнимку в азарте скинув шапки, топчая их, пляшут и поют припев. «Эх ты, дорога длинная!» В общем, здесь режиссерская работа очень важна. Его видение, короче. Надо, чтоб с понятиями был человек. Чтоб не испортил и до зрителя все конкретно донес. А дальше не выдержал затянувшейся паузы стрелянный. А дальше светофор выдает зеленый, мол, можно трогать дальше. Тогда зэки дружно разбегаются обратно по теплушкам, за ними менты, двери закрываются, и поезд под повторяющийся припев катит дальше. Тут уже звукорежиссер должен так сработать, чтобы картинка исчезающего вдали состава совпала с последними аккордами. Все, конец клипа. «А смысл?» – разочарованно спросил Гнилой. «Да, а смысл?» — поддержал его не менее разочарованный Кудрявый. «Я-то надеялся, что наши воспользуются моментом, дадут дёру...» «Эх вы!» — перекрыл сатана общий гул. «Я вижу, нихрена вы в искусстве не рубите. Вас еще надо хорошенечко поднатаскать. Тут ведь дело в чем: Менты оказали им доверие, понимаете?» Они, может, вообще впервые в жизни как бы по-людски поступили, выпустив братву погреться. Услышали душевную песню и оттаяли своими сучьими сердцами. В таких случаях грех обманывать, убегать. Успеют еще дать деру. Из того же лагеря, к примеру, куда их везут. Только тогда это уже честно будет. Ты меня охраняешь, я от тебя убегаю. «Я, кажется, понял», — кивнул ржавый. Это как если бы перед тобой выложили лопатник. На, мол, бери. А ты типа честный, ты его не трогаешь. Тебе западло так вот просто, когда сами предлагают. Ну, не спортивно как бы. Даже не смотришь на него, отворачиваешься. А как только он спрятал свой кошель поглубже, да отвернулся, ты его цап незаметно и дёру. Правильно? Вижу, вы уже начали кое-что схватывать, признал сатана. Он выглядел почти удовлетворенным. Только какая-то малость, казалось, не давала ему покоя. Он поерзал, заметно напрягся. Воры, под воздействием волшебной силы искусства, забывшие, чем закончилась предыдущая сходка, восприняли запах дерьма почти с удивлением. «Сатана, ты что ли?» Начал был остреленный, но пахан прервал его громким возгласом облегчения – изданным почти в унисон с громким хлопком в ладони. «Череп! Десерт! Распорядись, чтобы гостям подали сладкое!» Он выгнулся туловищем, нашарил за спиной фарфоровую ручку, раздалось журчание спускаемой воды, запах, традиционно завершающий обед, усилился, как это было и в прошлый раз. «Угощайтесь, гости дорогие! Угощайтесь!» Сатана кивнул. И заканчиваем на сегодня. Устал я что-то, пора сворачиваться. Всю ночь стихи про любовь писал. Переглянувшись, гости принялись за десерт. В этот раз он пошел уже много лучше, чем в предыдущий. Даже впечатлительный кудрявый не стал выскакивать, зажимая рот из-за стола, но принялся ковырять кусок слоеного теста со взбитыми сливками. Пока еще без удовольствия, но уже без отвращения. Сатана опустил голову, будто его сморил сон, и никто по этому поводу не выказал ни малейшего удивления. Словно спать прилюдно на толчке было делом настолько обычным, что даже не требовало обсуждения. А может, он не спал, а обдумывал сценарий нового клипа или вовсе даже мюзикла? Кто знает?